Врачу я по телефону сказал, один мой ученик что-то затеял. Послушайте-ка, после урока мальчик подходит ко мне и говорит, я кое-что задумал. Я на это. Можно з н а т ь что? Может быть, эмигрировать? Он, я сожгу свою собаку. Я в ответ так-так, что могло означать, ну, знаете. Он уточнил, на Курфюрстендаме, перед Кемпинским. причем во второй половине дня, когда там полно народу. Тут мне следовало отмахнуться от него. Ваше дело, Шербаум, просто повернуться и уйти. Что за чушь? Но я остался. А почему именно там? Чтобы показать всем этим жрущим пирожные. Собак нельзя сжигать. Людей тоже нельзя. Согласен. Но почему собаку? Потому что берлинцы больше всего на свете любят собак. А почему вашу собаку? потому что я привязан к Максу. Значит, жертва. Я называю это наглядное просвещение. Собаку сжечь не так просто. Я болью ее бензином. Но это живое существо. Речь идет о живом существе. Бензин-то я добуду, приглашу прессу, телевидение и намалю плакат «Это бензин, а не напалм». Пусть увидит. И когда Макс начнет гореть, он побежит на столы с пирожными. Может быть, что-нибудь загорится. Может быть, тогда они поймут, что должны они понять. Ну, каково это? Сгорать. Вас убьют. Вполне возможно. Вы этого хотите? Нет. Я говорил с Шербаумом минут десять. Вообще-то я был уверен, что с его т а к с о ничего не случится. А врачу я сказал, как по-вашему, отнестись к этому серьезно или только сделать вид? Он спросил, прошло ли у меня воспаление десен и заживает ли ожог на нижней губе. Затем начал поучать. Прежде всего зададимся вопросом, почему должно что-то произойти. Что-то должно произойти, потому что ничего не происходит. Ведь что говорит Сенека о цирковых играх? Но сейчас-то перерыв. Так надо пока что перерезать кому-нибудь глотку, чтобы хоть что-то произошло. также может п о с л у ш и т ь для заполнения паузы огонь. Публичные сожжения никого не устрашают, они удовлетворяют похоть. Это я скажу Шербауму. Это я скажу Шербауму. Вот и сделай. Если никто не сделает, так все и пойдет дальше. Я бы наверняка. Я еще не то делал. Когда, например, плавбаза под лодок, тогда шла война. Война всегда идет. Доводов против хватает. Хватало. Правда, я не уверен, что это сделали мы, а не ученики-ремесленники с Шихау. Они под началом Моркине объединились в собственный союз и их пропускали на территорию верфи, потому что плавбазу ставили в сухой док. Но экипаж с нее еще не сняли, когда огонь пошел сначала по палубе, а потом перекинулся внутрь, поэтому фенрихи и кадеты... Пытались протиснуться в иллюминаторы, и от того, что они так кричали, их говорят, перестреляли с баркасов. Доказать насчет нас, насчет Моркиня, ничего нельзя было. Мы делали другие дела. Но уж их-то мы действительно делали. У нас же был амулет. Мы называли его Иисус. Иисус защищал нас от огня. На школьном дворе я сказал Шербауму, Публичные сожжения никого не устрашают, они удовлетворяют похоть. Он стоял, склонив голову на бок. «Когда сжигают людей, так оно, возможно, и есть».